Глава 5. Эмоциональный талант Ничего великого никогда не достигали без энтузиазма Ральф Уолдо Эмерсон Вы можете понимать, куда идете, и у вас может быть надежный транспорт для путешествия. Но лежит ли оно через спорт или повседневную жизнь, понадобится подходящее топливо, чтобы двинуться в путь. Отличаясь от физической, эмоциональная энергия создает критический импульс, движущий к цели. Часто его зовут мотивацией. Когда эмоциональная энергия течет свободно, без затруднений, мы, естественно, чувствуем себя целеустремленными. И нет силы мощнее, чем целеустремленное человеческое существо. Мы все слышали истории успеха неудачников, которые творили чудеса благодаря мощной мотивации. Мотивация служит ключом к любым формам обучения и является главной составляющей эмоционального таланта. Во, во вдохновении и мотивации может заключаться разница между победой и поражением, успехом и неудачей, даже жизнью и смертью. Энергия, идущая из мотивации, переносит бегунов на дальние дистанции через стену боли, когда запасы их физической энергии истощены. С другой стороны, сильные спортсмены, переполненные через край физической энергией, которым недостает направления, могут бесцельно блуждать и так никуда и не прийти. Но мотивация, как и все другие эмоциональные состояния, приходит и уходит, усиливается и ослабевается. Я, конечно же, не чувствовал себя всегда мотивированным во время моей гимнастической карьеры но годами тренировался шесть дней в неделю и больше часа в день, сосредоточившись на моей цели. Хотя мотивация приходит и уходит, вы всегда можете положиться на свою волю. Все же мотивация, как зонтик в дождливый день, можно выйти и без него, воспользовавшись своей волей, но с ним путешествие приятней. Для освобожденной однажды силы воли не существует границ, установленных переменчивыми эмоциями просто то, о чем мы волнуемся, когда упускаем цель из поля зрения. Я видел, как спортсмены с реальными физическими ограничениями становились чемпионами страны благодаря направленной эмоциональной энергии. Эрик Курчезен, мой товарищ по команде, в детстве перенес полиомилит. Его ноги были настолько атрофированы, что ему нужны были поручни или костыли для того, чтобы ходить. Он стал специалистом по кольцам. Просто работал усерднее, чем все остальные. Эрик не только развил превосходную силу, но сумел сделать соскок с колец выкрутом назад и оказался на высоте примерно трех метров в воздухе. Выполнял полное сальто и каким-то невероятным усилием воли приземлялся без посторонней помощи на свои слабые ноги. Вновь и вновь я видел, как он падает на пол. Его брат рассказал, что, возвращаясь домой, Эрик плакал, так сильна была боль в ногах. Спустя три года он уже был в состоянии бегать по спортзалу и разделил первое место с чемпионом в национальных соревнованиях. Жизнь многого требует и на игровом поле, и вне его. Эмоциональный талант — это способность стимулировать естественный источник энергии и черпать из него силы, дуть в собственные паруса. Мы Развиваем эмоциональный талант, не полагаясь постоянно на мотивацию, а прилагая усилия воли вне зависимости от того, как себя чувствуем. Когда вы были ребенком, мотивация оставалась естественной. Все интересно. Иногда вы напрягали свое крошечное тело и плакали, но плач был простой естественной реакцией на физический дискомфорт, а не умственным беспокойством. Ваш разум был свободен от напряжения. Он находился в состоянии ясности концентрации внимания. Тело тоже свободно от напряжения. Оно было чувствительной и управляло энергиями жизни. Вы естественным образом ощущали состояние чистой энергии и мотивации. Ничто не препятствовало этому горючему для действия, импульсу, двигаться, изучать, расти. Когда вы выросли и узнали о правилах, значениях, ассоциациях, интерпретациях, о том, что плохо и хорошо, об успехе, неудаче и всех остальных требованиях мира, Вы начали отдаляться от защищенной колыбели детства. Уязвимые для мира эмоционального беспокойства, социального смятения и человеческого разочарования, вы узнали вину, сомнения и тоску. Мастера, в совершенстве владевшие своим телом и разумом, не отрицают и не подавляют чувства, и они учатся оставаться физически расслабленными и в состоянии стресса. Даже когда вы разозлились, испугались или загрустили, дышите ровно и глубоко. Оставайтесь расслабленным. Вы гораздо сильнее контролируете свое поведение, чем мысли или эмоции. Так что, как ни парадоксально, лучший способ обуздать эмоции – дать им жить, оставаясь расслабленным и сосредоточенным на конструктивных действиях. Примите эмоции как естественные в данный момент, не пытаясь исправить их знаете вашу цель или задачу, а не чью-то еще. И делайте все, что нужно, чтобы достичь цели. помогают ли вам эмоции и настроение или нет? Эти три принципа распространяются и на обычную жизнь. разорвать круг напряжения. Разум заставляет напрягаться тело и является одним из источников эмоционального беспокойства. Но как разорвать порочный круг стресса, пока вы не обуздали разум? Пользуйтесь следующей техникой для того, чтобы вернуть себе самообладание. Напрягитесь, потряситесь, подышите и, рас и расслабьтесь. Специально напрягите все ваше тело так сильно, как только можете, на 3-5 секунд, задержав дыхание. Затем осторожно встряхните свое тело. Потом встаньте во весь рост, так будто бы голова висит в пространстве на нитке. И медленно, глубоко дышите, напрягая мышцы внизу живота. Пусть дыхание принесет чувство глубокой релаксации. Избавляться от эмоциональных привычек, формировавшихся годами, непросто, но вы можете это сделать. В любой момент есть возможность глубоко подышать, расслабиться и забыться. Позволяйте, а не сопротивляйтесь этому. Что возникает в данный момент? Внутри или снаружи? Пусть это лучше будет интересно, чем хорошо или плохо. Таким образом, вы вновь пробудите свои истинные эмоции и обретете энергию для жизни. Дыхание и чувства. Вдохновение. В дополнение ко всему обычному смыслу означает еще и вдыхать. Дыхание – ключ к эмоциональному состоянию, потому что оно и отражает уровень напряжения и влияет на него. Умение по-настоящему дышать дает возможность вдохновлять себя. Дыхание – соединительное звено между разумом и телом. Медитация работает с разумом, но расслабляет тело. Упражнения на релаксацию, в свою очередь, работают с телом, но влияют и на разум. И тело, и разум тесно связаны с эмоциями через осознание дыхания. Разные учения о здоровье говорят о тесных отношениях между собой трех центров – физического, умственного и эмоционального – Занятия медитации сосредоточены вокруг обращения взора внутрь себя и освобождения мыслей. Когда мысли уходят, эмоции текут естественно, и тело расслабляется. А когда вы расслабляете тело, то сознательно ослабляете напряжение, рождающее эмоции. Это еще один шаг на пути к совершенному владению телом и разумом. В итоге получаем управление эмоциями, контролируя тело. И хорошо бы начать с наблюдения за дыханием и распоряжением ими. Йоги, дзен-мастера и мастера боевых искусств уделяют особое внимание правильному дыханию. Такая осознанность и дисциплина находятся в центре учений самых древних духовных традиций. Мастер, владеющий телом и разумом, такой как ребенок, дышит естественно с помощью брюшных мышц, делая медленные, глубокие, расслабленные и гармоничные вдохи и выдохи. Если вы понаблюдаете за своим дыханием и за дыханием других людей на протяжении долгого времени, то увидите, что существует три основных помехи – гнев, печаль и страх, каждая из которых связана с неравномерным дыханием. Гнев выражается слабыми вдохами и мощными, преувеличенными выдохами. В схлипывание, физическое выражение грусти характеризуется судорожными, прерывистыми вдохами и слабыми выдохами. Страх может привести к вообще очень слабому дыханию. По мере того, как вы осмысленно осознаете структуру разных видов дыхания, вы сможете распознавать и использовать их, как ключевой метод контроля над телом, разумом и эмоциями. Следующее упражнение покажет, каким должно быть правильное дыхание и как оно влияет на тело. Дыхание Сядьте удобно на стуле и подушки. Ваша спина должна быть прямой, но не напряженной. Напряженное дыхание. Несколько минут дышите, подняв плечи. Дышите только верхней частью груди. Дышите поверхностно. Прочувствуйте, каково это. Естественное дыхание. Расслабьте плечи, подняв и опустив их несколько раз, пока они не устанут. Почувствуйте их вес. Закройте рот, осторожно поджав подбородок и закрыв глаза. Дышите медленно и глубоко, но нисколько не напрягаясь. Когда вдыхаете, почувствуйте, как живот втягивается вниз и немного внутрь. Когда выдыхаете, пусть живот снова расслабится. Дышите так по крайней мере 10 минут, помня, что надо расслаблять плечи, рот держать закрытым и подмечать, как поднимается и опускается живот. Испытайте на себе, каково это – дышать естественно. По мере того, как дыхание становится инстинктивным, вы сможете применять его и в спорте, и в жизни. Ваше дыхание будет гармонично согласовано с силой и ритмом движений, обеспечивая грацию и легкость в большом мере. В конце концов, вы начнете ощущать, что дыхание движет телом, освобождая от ненужных мышечных усилий. Когда бы вы не чувствовали напряжение, сделайте расслабленный вдох. Как говорится в детском стишке, вдохни хорошее, выдохни плохое, выпусти свои заботы. Почувствуйте удовольствие от медленного, глубокого, расслабленного дыхания. Пусть плечи опустятся. Через несколько мгновений вы почувствуете перемены. Контроль над дыханием – один из способов укротить силу эмоций. Расширяющееся осознание. Закон приспособления напоминает, что развитие в жизни следует за необходимостью. В противоположность этому, то, что нам не нужно, устаревает. На физическом уровне, например, если вы не используете мышцу, она атрофируется, становится слабой. То же относится и к привычным эмоциональным схемам. Из-за того, что ими не пользуются, они отмирают. Эмоциональная адаптация – приобретенное умение, заключающееся в распознавании старых эмоциональных схем и освобождении от них. Это может показаться странным, но можно чувствовать себя хорошо физически, вне зависимости от того, какие негативные мысли или эмоции у вас возникают. Негативные мысли не обязательно означают негативное напряжение. Если вы помните, что надо подышать, потрястись и расслабиться. В этом заключается суть эмоциональной адаптации. Признание эмоциональных трудностей «я боюсь», «я зол» кажется жизненно важным для оптимального уровня здоровья. Но зацикленность на страхе, привычка преувеличивать его и бесплодные усилия, уходящие на то, чтобы от него избавиться, только увеличивают количество помех. Вместо этого следите за тем, чтобы вы делали то, что делаете с изяществом. Страх, гнев и печаль – это части жизни. Вы не заставите их исчезнуть, просто захотев этого. Эмоции пролетают, как облака на небе. Однако всегда есть выбор, как на них отреагировать. Вам может быть страшно, но не обязательно вести себя боязливо. Эмоции – не предначертанная судьба. Как когда-то сказал известный тренер по боксу, герои и трусы чувствуют один и тот же страх. Герои просто ведут себя по-другому.